не видевшим и не пережившим самих событий. Противоречия могли быть в их эмоциональном понимании, ибо Пастернак не истолковывал событий. а книге лирики «Сестра моя жизнь» поэт писал. Мне было совершенно безразлично. Так называется сила, давшей книге, потому что она была безверна больше меня,